Глава 30. Словно молния пронзило тело патриции, пригвоздив её к месту. "Можете закругляться", слышала она голос Джеймса Харриса. "Хочу пойти наверх и немного отдохнуть". Ужасная мысль владела патрицией. В любую минуту слиг может подойти и постучать в дверь чёрного хода. Слиг, который не сумеется лгать даже ради спасения собственной жизни и который скажет что пришла встретиться с Патрицией. Кто-то снова заговорил, слов она не слышала. Потом хозяин дома спросил. «Лора сегодня здесь?» Патриция посмотрела вниз, и ее сердце забилось так сильно, что, наверное, оставила синяк на ребрах. Лора стояла в дверях гостевой спальни с тряпкой для пыли в руке и пристально смотрела на Патрицию. «Лора!» — прошептала Патриция. Та медленно моргнула. «Закрой лестницу!» — взмолилась Патриция. «Лора!» Лора продолжала пялиться на неё. Пожалуйста, закрой лестницу. Джеймс Харрис что-то говорил миссис Грин, но Патриция не слышала, сосредоточившись на Лоре в стремлении донести свою мысль. Наконец, Лора зашевелилась. Жестом, понятным всем и во все времена, она подняла раскрытую руку в жёлтой перчатке. Патриция вспомнила последние 10-долларовые купюры. Поспешно и два не сломав ноготь, на указательном пальце сунула в карман руку и достала банкноту. Уронила её вниз, и та запорхала по воздуху, плавно опустившись прямо в подставленную ладонь. Внизу Харис спросил: "Кто-нибудь заходил?" Лора наклонилась, взялась за нижнюю ступеньку и толкнула лестницу вверх. Пружины на этот раз не заскрипели, но лестница закрывалась так быстро, что Патриция, испугавшись громкого хлопка, вытянула руки навстречу. Она поймала дверцу люка и позволила ей закрыться с тихим щелчком. «Прежде чем он поднимется наверх, надо вернуть чемодан на место». Патриция встала и просунула под него свою правую ногу, чувствуя, как трещат кости стопы под этой тяжестью. Чуть приподняла чемодан, помогая себе ногу, и сделала шаг назад, используя туфлю как рычаг. Она стала раскачивать сам Сонайт, постепенно отступая назад шаг за шагом. Это было шумно, но не так громко, как когда она волокла его. Дико хромая, получая на голень по синяку с каждым шагом, с пульсом бьющимся в запястьях, с чемоданом, царапающим ступню, она медленно добралась до конца чердака. Тут она заметила нафталиновые шарики, раскатившиеся по всему полу и поблескивающие в сумрачном свете чердака, словно жемчужины. Она собрала их в ладони и, не придумав ничего, лучше рассовала по карманам. Голова закружилась, по трице казалось, что сейчас она упадёт в обморок. Ей нужно было узнать, где Джеймс Харрис. Осторожно переступая с балки на балку, она вернулась к чердачной дверце, смахнула с дороги трёх дохлых тараканов и, опустившись на колени, приблизила ухо к щели в грязном полу. Было слышно, как с глухим стуком открывались и захлопывались двери спален. Можно только молить бога, чтобы Лора закрыла дверь спальни рядом с лестницей на чердак. Внезапно Патриция услышала, как эта дверь распахнулась и внизу, почти прямо под люком, раздались чьи-то шаги. Сердце ёкнуло. Вдруг лестница оставила следы на ковре, потом ещё шаги и шум закрывающейся двери, всё стихло. Патриция с трудом поднялась. Каждая мышца, каждый сустав её тела болели. Как отсюда выбраться? И почему Харис решился ехать при свете дня? Она знала, что он делал это только в крайнем случае, подвергая себя большому риску, что заставило его торопиться домой, и что произойдёт, когда объявится слик. Снизу донеслись слабые, едва слышные голоса: "И приходите в следующий раз". Уборщиц отправили домой. Отдалённый хлопок дал понять, что закрылась входная дверь. Патриси осталась одна наедине с Джейсоном Харрисом. Несколько минут всё было тихо, и вот прямо из-под чердачного лёка донёсся певучий голос. "Патриция, я, я знаю, что ты здесь". Она замерла. Джеймс собирался подняться наверх. Первой мыслью было закричать, но она сдержалась и едва успев зажать себе рот. "Я найду тебя, Патриция", пропел Джеймс Харрис. Он опустит лестницу и поднимется. В любую секунду натянутся и заскрипят пружины, осветится периметр люка, раздадутся тяжелые шаги по ступенькам, и она увидит голову и плечи этого человека. Он повернет голову, увидит незваную гостью, и его рот растянется в широкой издевательской ухмылке, и эта штука, длинная черная штука, с шуршащим звуком полезет из его горла. Патриция была в ловушке. Внизу одна за другой начали открываться и закрываться двери спален. Застучали дверцы шкафов и ванных комнат. Звуки становились всё громче. Где-то совсем рядом хлопнула дверь, и душа Патриции чуть не выпрыгнула из тела. Снова хлопок двери, на этот раз ещё ближе. Вопрос времени, когда он вспомнит про чердак. Надо было срочно куда-то спрятаться. Фонарик осветил полы надежды гостьи, что она ничем себя не выдала ростая или как бы не так. В белом порошке от тараканов четко выделялись как ее следы, так и следы от перемещения чемодана. Присев на корточке и двигаясь медленно и осторожно, она стала ладонями взбивать порошок, чтобы слой яда, покрывающий пол, стал тоньше, но казался нетронутым. Поясницу жгло, как огнем, а она пятилась, словно метелкой, размахивая перед собой руками, пока не уперлась в стоящие у дымохода чемоданы. Тогда она выпрямилась и, воспользовавшись фонариком, оглядела плоды своего труда — Результат её вдохновил. Она осмотрела чемоданы и поняла, что тот с телом Франсин слишком чистый по сравнению с остальными. Зачерпнув машинного помята и тараканива яда, она обсыпала всем этим чемодан. Если пристально не приглядываться, это вполне может сработать. Стоя, она чувствовала себя незащищённой, поэтому заставила себя лечь за грудой вещей миссис Савич, прижав ухо к фанерному листу, перекинутому между балками. Она слышала, как вибрирует дом. Открывались и закрывались двери, приближались и удалялись шаги. Внезапно стало тихо. Тишина заставляла нервничать. Она посмотрела на часы. Шестнадцать пятьдесят шесть. Тишина погрузила ее в транс. Она может оставаться здесь. Здесь он не будет ее искать. Она может ждать столько, сколько потребуется, и слушать. Когда наступит темнота, он уйдет, и она сможет легко выскользнуть из дома». Она будет сильной, она будет умной, она будет в безопасности. Она услышала, как заскрежетали пружины, а чердачная дверца открылась, залив светом дальнюю часть чердака. «Патриция!» Громко позвал Джеймс Харрис, поднимаясь по лесенке. Ступени жалобно стонали под его ногами. «Я знаю, что ты здесь!» Она посмотрела на остатки мебели Энн Сэвидж и на ветхие покрывала, накинутые на коробки, и осознала, что что ей не поможет даже залезть под них. Всё это было недостаточно крупным, чтобы спрятать её. Если он обогнёт кучу барахла и зайдёт с этой стороны, то его поиски окончатся, больше прятаться было негде. "Я иду за тобой, Патриция", радостно провозгласил он, поднявшись на верхнюю ступеньку. Тут она заметила ворох одежды на краю чердака, там, где заканчивались фанерные листы. Несколько больших коробок распались, и всё их содержимое вывалилось наружу. Вот если бы зарыться в эту кучу. Патриция подползла ближе, вонючий запах гниющей ткани царапал носовые пазухи, к горлу подкатывала тошнота, и тут шаги замерли. "Пати!" голос раздался откуда-то из середины чердака. "Нам надо поговорить". Она услышала, как скрипнул пол. Приподняв жёсткий край кучи, Патриция начала закапываться внутрь головой вперёд. Пауки разбежались, возмущённые её внезапным вторжением. Таракане яйца оторвались от ткани и словно дождь посыпались ей на лицо. Сыроконожки падали и извивались около самой шеи. Она услышала, как Джеймс Харрис продолжил путь через чердак и заставила себя успокоиться, как можно глубже зарывшись в свою нору, так, чтобы никакое движение, покрывало над головой не выдало её присутствия. Шаги приблизились, Теперь Джеймс стоял уже около коробок. Она подтянула ноги под груду гниющей одежды и сжалась в комок, стараясь не дышать. Насекомые сновали туда-сюда по её телу. Вдобавок она обнаружила, что потревожило мышиное гнездо. Когтистые лапки прощикотали по животу и бедру. Ей хотелось кричать, но она крепко сжимала рот, стараясь делать короткие вдохи через нос и чувствовала, что всё это гнильё вокруг так и кишит клещами, тараканами и мышами. Сучьи оболочки дохлых тараканов дотрагивались до её лица, но она не осмеливалась смахнуть их. Паук полз по костяшкам пальцев. Она заставляла себя не шевелиться. Проскрепел ещё один шаг, и стало понятно, что он приподнимает покрывало и одеяло над вещами миссис Шевич и осматривает их. Патриция попыталась убедить себя, что стала невидимкой. Где-то совсем рядом зазвучал голос Джеймса Харриса. Тон То его был беззаботным и весьма дружелюбным. «Патриция, зачем ты прячешься у меня на чердаке? Что ты здесь ищешь?» Она думала о том, как ему удалось засунуть тело Франсин в чемодан, о том, как он своими большими руками вырывал плечевые суставы, ломал локти, скручивал бедра и складывал ноги пополам, чтобы они поместились в сам Сонайт. Этот человек был таким сильным, и сейчас он стоял прямо над ней. Гора гнилой ткани сдвигалась и волновалась, И женщине под ней захотелось стать меньше, ещё меньше и уменьшаться до тех пор, пока вообще ничего не останется. Чьи-то тонкие мягкие лапки вскарабкались на её подбородок, потом что-то поползло по губам, нещадно щекоча их, и словно чей-то длинный волос, упругий тараканий ус коснулся края её ноздри. Ей хотелось кричать, но она убедила себя в том, что сделана из камня. Патриция. Я тебя вижу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только не залезай ко мне в нос, просила умоляла она таракана. Патриция. Что если её ноги выглядывают из-под этой кучи? Что если он видит их? Пора прекратить игру в прятки. Ты ведь знаешь, какую боль доставляют мне дневные прогулки. Прямо сейчас я отвратительно чувствую себя и совсем не в настроении. Таракан. прошел мимо ее носа. Прошествовал по щеке, и она крепко зажмурила глаза, которые жутко чесались, так как в них попала вся эта пыль и гниль. Она не выдержала и коснулась щеки там, где прошел таракан, иначе просто сошла бы с ума. Таракан, меж тем, продолжал свое путешествие по ее лицу. Он уже добрался до уха и щекотал его своими усами. Затем, возможно, привлеченный теплом, полез в него, И Патриция почувствовала, как его лапки уже царапают кожу слухового канала. «О боже! Только бы не застонать! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Усы продолжали исследование где-то в глубине уха Патриции, и холодный пот побежал вдоль ее позвоночника — И желчь вскипела в горле, и женщина прижала язык к нёбу и почувствовала, как желчь заполнила её носовые пазухи. И ноги таракана теперь были внутри её уха, и его крылья нежно порхали у верхней части слухового прохода, и он вдавливал своё тело всё глубже в её голову. "Патриция!" закричал Джеймс Харрис, одновременно что-то упало со страшным грохотом, и она чуть было не вскрикнула, но сдержалась. Таракан-желез все дальше и дальше, и, наверное, забрался уже на две трети своего тараканьего тела. И было понятно, что скоро терпеть будет уже невозможно, а Джеймс Харрис принялся опинать мебель, и она почувствовала, как шевельнулись покрывала над ее укрытием. Затем раздался громкий топот удаляющихся ног, и заскрипели пружины — Тракан стал расправлять крылья, чтобы протолкнуть себя внутрь, но он явно застрял, и ей показалось, что она чувствует, как он сучит своими передними лапками прямо по оболочке её мозга, при этом она понимала, что Джеймс Харрис только притворяется, что спустился. Раздался громкий удар, пол тряхнуло, и наступила тишина. Но она знала, что хозяин притаился и ждёт, когда она выдаст себя. Она приготовила левую руку, чтобы схватить насекомое за задние лапки, пока оно окончательно не скрылось в ее голове, и при этом внимательно слушала, не выдаст ли себя Джеймс Харрис, но внезапно где-то далеко, в глубине дома, хлопнула дверь. Патриция выбралась из-под вороха одежды, чувствуя, как с ее тела осыпается машиной помет, разрывая собственное ухо в попытке извлечь таракана, который, испугавшись, запаниковал и пролез еще глубже, Тогда на силой надавило на ухо, что-то хрустнуло и чавкнуло, и тёплая вонючая жижа потекла по её слуховому каналу в обе стороны. Она извлекла раздавленный трупик из собственного уха и мизинцем попыталась вычистить из себя остатки внутренностей. Из волос на шею поползли пауки, она начала беспорядочно давить их, молясь про себя, чтобы среди них не было чёрных вдов. Наконец она остановилась, посмотрела на спасительный ворох одежды и внезапно поняла: что если даже Джеймс Харрис вернётся, она не сможет заставить себя залезть обратно. Свет постепенно тускнел за вентиляционной решёткой, обращённой на задний двор, а сторона, выходящая к гавани, разгоралась ярким светом, который вскоре стал розовым, потом красным, потом оранжевым и наконец совсем потух. Потрицию начала бить дрожь. Как же она отсюда выберется? Что если она на всю ночь останется в доме? А что если он придёт, когда она будет спать? что если Картер вдруг решит позвонить домой. Знают ли, Кори и Блю, где она? Она посмотрела на часы. Восемнадцать-одиннадцать. Мысли кружились и кружились в ее голове, пока закат догорал и тепло уходило с чердака. На сердце скреблись кошки, она была напугана, страшно хотела съесть и пить. В конце концов она спрятала ноги под все ту же гниющую одежду, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Время от времени женщина засыпала, Просыпаясь с таким рывком головы, что хрустел позвоночник, она внимательно прислушивалась, не появится ли Джеймс Харрис. Неконтролируемо подёргивалась то ли от холода, то ли от страха и перестала смотреть на часы, так как когда ей казалось, что прошёл целый час, оказывалось, что миновало только 5 минут. Она задавалась вопросом, почему Слик не пришла и почему Джеймс вернулся так рано. Что заставило его рисковать и передвигаться при свете дня? И внутри её холодной, липкой головы эти мысли крутились, постепенно замедляясь, и внезапно она поняла: это слиг. Слиг, сказала Джеймсу, что Патриция в его доме. Вот почему подруга так и не пришла. Она позвонила ему во Флориду, потому что её христианские ценности не позволили ей нарушить правила. Она не знала, что Патриция здесь кое-что нашла. Нашла не просто кое-что, нашла Франсин. Но Слик это не волновало, как не волновало и то, что Патриция сказала, что Джеймс Харрис — опасный человек. Слик просто заботилась о своей драгоценной, белой, как лилия, душе. Патриция посмотрела на часы. Двадцать два, тридцать один. Она провела здесь уже семь часов. И как минимум столько же еще проведет. Почему Слик предала ее? Они ведь были подругами. Тут Патриция поняла, что снова осталась в одиночестве. Сама по себе. Потребовалось несколько минут, чтобы различить шум, доносившийся откуда-то снизу и повторявшийся снова и снова с одинаковыми интервалами. Патриция вытерла нос и прислушалась, но все равно не смогла понять, что это было. Шум прекратился. — Что? — заорал Джеймс Харрис. Несмотря на то, что голос его раздался издалека и был приглушен потолком и стенами, Патриция подпрыгнула. Звуки были звонком телефона. Вниз по ступенькам главной лестницы прогрохотали шаги, открылась и затем захлопнулась входная дверь, наступила тишина. Потрица сидела, сердце прыгало в груди, зубы стучали, потом кожа её покрылась мурашками. Кто-то осторожно скрёбся с той стороны чердачного люка. Он вернулся, взял палку с кольцом и открывает чердак. Она была слишком уставшей, слишком замёршей и больше не могла ни двигаться, ни прятаться. Словно конец света прогремел звуку упавшей лестницы, стон пружин, и Джеймс Харрис начал подниматься вверх.